Глава 3. Ледовые тайны. Дракон с котом скрылись за поворотом, но до меня все еще доносилось раскатистое мягчание Джарвана. Звуки, издаваемые пушистиком, совершенно не ассоциировались с таким крохотным созданием. Скорее подошли бы взрослому льву. Зверек был очень непрост, но сейчас его тайны интересовали меня в последнюю очередь. Искрелла настойчиво позвала. «Я знаю, ты меня слышишь!» Дух ответил не сразу, выждал, пока кошачье эхо окончательно затихнет и сквозняком пронесся по пещере, проверяя каждый куст и валун на предмет засады. «Нам выделили пять минут на разговор!» нетерпеливо напомнила. «Он вообще может не состояться, если Хеймдар меня поймает за крылья!» Передо мной вспыхнул снежный вихрь, а через миг появилась и сама скрыла. «Он знаешь какой!» Она нахмурилась, подчеркивая недовольство покровителем воинов, только щечки все равно порозовели, выдавая истинные эмоции. «Он скучный, правильный, вечно угрюмый! Ух! Стихийница злобно топнула ножкой, отчего земля вокруг нее покрылась тонким слоем изморози. «Совершенно не способен к творческому порыву и настоящим чувствам! Для него существует только долг, честь!» «Ты его любишь?» «Слушать откровения искры у меня не было ни малейшего желания». «Я...» Дух покраснел до кончиков ушей, вокруг фонтаном взметнулись снежинки. «С ума сошла, что ли? Да как такого полюбить можно?» «Не знаю», — честно ответила. «Я видела его изображение только в учебниках». «Вот он!» Искра взмахнула тонкой белой ручкой, и на стене пещеры вспыхнуло изображение удивительно красивого мужчины. Изображение, созданное Искреллой, разительно отличалось от портретов первого мечника в старых книгах. Я видела гравюру с рыцарем в черных доспехах и шлеме с опущенным забралом, а снежная леди показала высокого, статного северянина с короткими светлорусыми волосами, правильным мужественным лицом и пронзительно голубыми глазами. Но больше всего удивили ледовые печати, которые дух невольно наложил на изображение Хеймдара, словно сообщая: Это мое! Зануда замороженная! Она накуксилась на иллюзию подтверждая мои догадки. Сердечко у снежной леди оказалось не таким уж и ледяным, но, видимо, дела у парочки шли не очень. «И какое отношение первый мечник имеет к случившемуся?» — осторожно уточнила. «Похоже, леди собиралась что-то доказать Хаимдару, но не рассчитала свои силы». «У духов стихии есть определенный кодекс», — нехотя признался дух. Мы можем исполнять чистые и светлые желания смертных при условии, что они не влияют на их судьбу. И мое желание не вписывается в эти правила. Учитывая, что мы с Лей должны были погибнуть во время побега, вмешательство искренне просто изменило, а полностью перекроило наши судьбы. Эти правила отвратительны! Дух вновь топнул, но на этот раз ледовая кромка едва не дошла до меня. Ты с магией поосторожнее, попросила, подтянув ноги к себе. После случившегося в карете у меня не было ни малейшего желания касаться зачарованного льда. — Не бойся, тебя не заморозит, — отмахнулась искра. — И да, я не имела права вмешиваться в вашей с сестрой судьбы, приходить на твой зов, спасать вас, когда карету расплющивала заклинанием шамана, и уж тем более не должна была телепортировать вас сюда. Она запнулась, переводя дыхание, а я тут же поинтересовалась — Сюда, это куда конкретно? К демонам. Дух нервно куснул нижнюю губу. Только я вас к снежным хотела перебросить, в свое святилище. Но Хэй вмешался, и мы чуть раньше выпали. Насколько раньше? Просипела, чувствуя, как у меня начинает дергаться глаз. Намагичала стихийница знатно. Но за спасение я готова была простить ей и не такое. Насколько? К «Соседям Снежных закинула», — тихонько сообщили к огненным демонам. «Здесь у меня намного меньше полномочий, но кое-чем я смогу помочь». «Для начала расскажи подробности о сделке», — перебила. «Ты говорила, что я должна найти...» -с -с. Дух боязливо осмотрелся и приложил палец к губам. «Тихо! Я не имею права говорить с тобой о контракте. Если Хей узнает, зачем ты его вообще заключала? Чего добивалась?» Отговорки искры начинали нервировать. Я хотела услышать подробности, но каждый ответ только подсыпал в общий котел новую порцию загадок. «Так было нужно», — уверенно заявил дух, отчего мне захотелось ее чем-нибудь стукнуть. «Этот договор — моя единственная защита от гнева девяти. Если выполнить мое задание, равновесие сил будет восстановлено». «О чем ты? Нам не просто так запрещено менять судьбы» вдали послышалось мевчание Джарвана. Дракон возвращался, и искра с такой скоростью, что я едва сумела разобрать слова. «Воиме, Гир, выпал первый снег, я получила право исполнить там одно желание. Хотела, чтобы вышло весело, но как только прилетела, сразу услышала твой пронзительный и полный отчаянья зов. Зацепилась, прониклась, а затем увидела заметкой обреченной еще одну судьбу, правильную, великую и светлую. И ты решила спасти нас, нарушив правила?» Признание духа ошарашило. До сегодняшнего дня искрыла, оказалась мне взбалмошной пакостницей. Я и подумать не могла, что она способна на такие благородные поступки. Души у вас, сестры, кристально чистые, — нехотя добавил дух. Не смогла я такие сокровища князю отдать. А тут командир настолько удачно подвернулся со своим желанием, вот я и решила вашу судьбу сплести, только планировала я все иначе. П Погоди, — встрепенулась, — что еще за желание командира и, и зачем... Стихийница приложила палец к губам и подмигнула. — Хорошее желание. Тебе понравится. А подробности не скажу, сама узнаешь, когда время придет. Я хотела возмутиться, но из-за поворота выпорхнул Джарван, а за ним прихрамывая появился и командир. В руках дракон нес огромный лист какого-то местного растения, удерживая его наподобие корзины. Едва он подошел ближе, по пещере разлился аромат спелых фруктов. Желудок мигом встрепенулся и заинтересованно заурчал, напоминая, что неплохо бы подкрепиться. Смутившись, я напрягла живот, как в детстве учила няня. Голодное эхо стихло, и на миг в пещере повисла неловкая тишина. Выручил Джарван. «Мряф!» Зверек одобрил мой настрой. Судя по круглым щечкам и внушительному пузику, покушать он любил и голодовок не признавал. Я захватил немного фруктов. Командир кивком поздоровался с притихшей из и сел рядом, раскладывая передо мной свою добычу. «От восстанавливающих эликсиров всегда просыпается зверский аппетит. Надеюсь, вы не против небольшого перекуса?» «Ни в коем случае!» — ответила с удовольствием, рассматривая пестрые фрукты. Продолговатые нежно-розовые плоды медового агарра я узнала сразу. От их сладковато-пряного аромата кружилась голова, а рот наполнялся слюной. Южные фрукты я обожала, новые мигир их было трудно достать. Засушливый климат не позволял выращивать капризные лакомства, а торговцев, готовых вести дела с темными, можно пересчитать по пальцам одной руки. Кроме вожделенных агарра на зеленом подносе был замечен сочный переспелый инжир и крупные желтые ягоды. Последние я видела впервые, но, судя по тому, с какой нежностью на плоды посматривал Джарван, Их определённо стоило попробовать. Леди Скраэлла, не желаете присоединиться?» Командир снял с пояса дорожную флягу и протянул мне. «Да хранят его девять богов. Даже про обещание набрать воды не забыл». «Нет, благодарю», — сухо отозвался дух. Присутствие командира её заметно нервировало, словно он мог в любой момент мысленно призвать Хеймдара. «Вы хотели поговорить?» Очень. Дракон сверкнул белозубой улыбкой. «Признаю, что без вашего вмешательства спасательная операция могла провалиться, но...» «Не могла, а обязательно бы провалилась!» Дух возмущенно топнул ножкой, а я замерла, настороженно вслушиваясь в каждое слово. «Видимо, драконы сработали по наводке повстанцев. Веймегир давно зрел бунт, и наша семья поддерживала настроение мятежников». «Разумеется, тайно, но именно на их помощь мы с Лей и рассчитывали». Рихард! воскликнула, вспомнив о сопровождавшем на свойне. «Он был предан отцу и лично вел переговоры с повстанцами, подготавливая наш побег. Искрыла обещала, что, согласившись на сделку, я спасу и его». «Жив!» — ответила стихийница. «Он уже вернулся в Эмигир вместе с выжившими шаманами и сообщил печальные новости о вашем похищении». «Я бы предпочла, чтобы Рик добил тварей, но известие о том, что в бою выжил только человек отца, могло навлечь подозрения на нашу семью». «Значит, темный император уже в курсе случившегося», — нахмурился Хорхе. Непривычное обращение резануло слух. «Веймигир владыку величали Иргуладом, темным князем, другого титула он не признавал». «Ай, Шагира гудит, как пчелиный улей», — кивнула Искрелла. По следу пропавших принцесс уже пустили лучших ищеек. Повелитель намерен любой ценой вернуть то, что считает своим. От слов духа я вздрогнула. У шаманов длинные руки и орда шпионов в каждом уголке игра эльсы. Земли огненных демонов не были исключением, и нам придется очень постараться, чтобы выжить. Поэтому вы разорвали магическую связь между близняшками. Вопрос командира сработал, как удар под дых. Вот почему я не могу нормально связаться с Лейлой и практически не чувствую сестру. Так это ты, во-первых, не разорвала, а временно заблокировала. Деловито подбочинился дух, игнорируя мое шипенье и полный ярости взгляд. А во-вторых, это единственный шанс спрятать вас от ищеек Яргулада. Но жить хочешь? Дождавшись утвердительного кивка, Искрелла продолжила. «Здесь, в южных землях, мои возможности ограничены». «Вам нужно как можно скорее перебраться на снежную половину острова». «Хм, легко сказать. От меня толку в путешествии никакого. Джарван вообще кот! Вся надежда на командира, а он ранен. Магические резервы на нуле». «Почему ты помогаешь нам?» – нахмурился дракон. Он не слишком доверял искре, и это ее откровенно злило. «Пока вспыльчивый дух высказывал Хорхе все, что думает о его неблагодарности, я решила умыться». Вода во фляге оказалась прохладной, но не ледяной. Она приятно бодрила. Я с удовольствием плескала ее на лицо, стирая ненавистную косметику. Когда-то Ергулат был прекрасным лунным эльфом, но внешность первородных напрямую зависела от чистоты души. Темные деяния изменили князя, и из совершенного создания он превратился в мерзкое чудовище. Первой от него отреклась невеста, принцесса Исевиль а за ней и остальные эльфы. Сородичий Ерголат ненавидел особенно и обожал выпивать жизнь из ведьм, похожих на бывшую возлюбленную. Поэтому всех его наложниц наряжали и красили одинаково. — Мрф! Едва я закончила усиленно тереть лицо, ко мне подкрался Джарван и указал лапкой на собственный носик. — Спасибо! — улыбнулась, стирая последнее пятно. Заодно и смыла с усов кота сока гарра. Пушистик оказался всеядным и времени даром не терял, конфисковав под шумок несколько сочных плодов. Ты бы не мог еще раз для меня создать зеркало? Ответить зверек не успел. Вокруг нас вихрем взметнулись снежинки и раздался возмущенный вопль из крылы. — Раз такой умный, сам выбирайся отсюда! А, похоже, мы с котом пропустили все самое интересное. — Мря. Джарван выжидающе посмотрел на командира. На удивление дракон даже не попытался удержать взбалмошного духа, хотя обсудить намеревался многое. «Она скоро вернется», — усмехнулся Хорхе. «В глубине моих мыслей злобно засопела Искрелла. Настроение моего супруга она не разделяла, но тот зашел с козырей». «Хеймдар близко». «Если леди надеется на мою помощь, ей придется пересмотреть условия сотрудничества». «Драконище неблагодарное!» — зло воскликнул дух. «Разумеется, мысленно. Я к нему со всей душой!» «Мреф!» — кот возмущенно вскинулся на задние лапки и зашипел, сдавая потрохами снежную ябеду. Каким-то образом зверек не только моментально засекал появление искры в моей головушке, но и безошибочно определял тон беседы. «Леди Скрелла, жалобы и обиды вам не помогут». Командируй уселся напротив меня и ласково почесал Джарвана за ушком. Кот разомлел и бы завито замурчал, потёршись о ногу дракона. Мой взгляд невольно соскользнул на повязку, пропитанную восстанавливающим эликсиром. Его специфический аромат я узнала сразу. Лейла говорила, что он десятикратно ускоряет заживление ран, но за счёт ресурсов самого организма. Как только у командира закончится магия, лекарство перестанет действовать, а повреждения были очень серьезными. А обычный человек погиб бы на месте от кровотечения и болевого шока. Джарван перебрался поближе к повязке на бедре и запыхтел, делясь с хозяином энергией. Настолько талантливого и полезного кота я видела впервые и неотрывно наблюдала за его манипуляциями. Заодно мысленно перебрала реестр магических существ, пытаясь припомнить хоть что-нибудь похожее на это крылатое чудо. «Леди, фрукты не ядовиты, угощайтесь!» Заметив мой настороженный взгляд, дракон разломил самый крупный агар пополам. Одну часть протянул мне, вторую показательно съел сам. «Я знаю!» – смутилась, принимая презент. «Просто никогда не видела таких удивительных магических существ, как Джарван!» Зверек гордо вскинул носик, подтверждая собственную уникальность. «Это Кимрик», — пояснил дракон, — «дух изнанки». «Шутите?» — я едва не подавилась Агарра. Теперь я посматривала на кота с опаской. Считалось, что в изнанке обитают лишь кровожадные и абсолютно безумные чудовища. Иногда они просачивались в наш мир сквозь разрывы в магической завесе и уничтожали все на своем пути». Там, где проходили твари тени, оставались лишь руины и пепелища. Пожалуй, они напоминали Ергулада и его орков. Только монстров вел голод, а темных — ненависть и жажда абсолютной власти. Мявк! Почувствовав мои опасения, зверек залихватски вскинул хвост и зашипел, словно и впрямь мог перекинуться в огромного монстра. Только это выглядело настолько мило и потешно, что я невольно рассмеялась. «Ну, не мог Джарван быть опасным!» «Кимрики не представляют угрозы!» Дракон протянул пушистому воителю несколько желтых ягод, и кот мигом перестал шипеть, переключившись на еду. Они питаются кошмарными сновидениями, дурными мыслями и болью. Звучало не слишком приятно, но в отличие от большинства темных духов, кимрики лишь забирали чужие страхи и печаль, а не приносили их на своих крылышках». Отсюда и способность к целительству, — продолжил командир. Джарван забирает боль, превращая ее в энергию, и возвращает мне, позволяя быстрее регенерировать. — А меня он также лечил, — растерянно уточнила, вспоминая ластящегося к боку пушистика. — Мряв! — зверек ответил вместо хозяина. — Спасибо! Не удержавшись, я нагнулась к коту и погладила пушистую спинку у самых крылышек. Джарван уже расправился с ягодами и свернулся калачиком возле ног дракона, продолжая забирать его боль, как заправский энергетический вампир, но при этом отдавая взамен собственную магию. «Обычную пищу они не употребляют, но Джарван в некотором смысле аномалия», добавил Хорхе. Подтверждая слова хозяина, пушистая аномалия подтянулась, цапнув с листика еще одно агарро, и тут же зажала его в передних лапах, словно плод могли отобрать. «Если хочу перекусить, лучше поторопиться, иначе кот победит всю добычу без меня». «Мне оставь!» — мысленно буркнула из крыла. «И дракону скажи, что скоро вернусь. Я согласна с его планом». «А сама почему не скажешь?» «Не могу материализоваться», — признался дух. «Нужно силы восстановить. Я исчерпала лимит». Искра исчезла, не дожидаясь ответа, оставив после себя легкий флер загадок, сомнений и недосказанности. Вопросов у меня с каждой минутой становилось все больше, а давать на них ответы снежная леди не спешила. «Искра передает, что согласна». — сообщила, переложив несколько плодов подальше от прожорливого пушистика. Но пока не может появиться, ей нужно восстановить силы. «Я предупреждал, что она уже не всесильна», — укоризненно подметил дракон. «Но леди предпочла убедиться в этом на собственном опыте. Ее право». «Расскажете? Почему вы повздорили?» Заметив его недоуменный взгляд, пояснила. «Я косметику смывала и отвлеклась. Так намного лучше». По лицу скользнул оценивающий взгляд командира, отчего щуки вмиг заолели, а самооценка удовлетворенно замурчала. Судя по искрам, вспыхнувшим в изумрудных глазах, дракон не разделял вкусы орков и не имел ничего против рыжих. «Не то чтобы это что-то меняло. Я все равно намеревалась добиться развода и отделаться от навязанного искрыла из-за но чисто по-женски было очень приятно». «Спасибо», — улыбнулась. «Так вы расскажете?» «Давай на «ты».» Неожиданно предложили, оцелютовав мне инжиром. «Мы все-таки женаты». По губам дракона скользнула безмятежная улыбка, напрочь скрывая истинные эмоции. Мне никак не удавалось понять его настрой и то, как он сам относится к случившемуся. «Давай», — сдалась. «Меня Корделия зовут», — добавила, вспомнив, что так и не представилась. «Но можно просто Кора. Хорхе». Командир неожиданно наклонился, взял меня за руку и, прежде чем я успела как-то отреагировать, поцеловал кончики пальцев. Счастлив познакомиться, пусть и при таких странных обстоятельствах. «Ой, вы посмотрите на него!» В голове раздалось бурчание и крылы. «Какая цаца! Обстоятельства ему странные. Раньше думать нужно было, когда мечтал и желание загадывал. Выясните, о какой мечте шла речь не удалось». Дух снова пропал, зато дракон закончил с любезностями и перешел к деловому разговору. «Как я понимаю, снежная леди снова с нами!» — усмехнулся Хорхе. «Отвечая на твой вопрос, мы повздорили на почве планов. Помогая нам, искра потеряла почти всю силу и теперь стремится как можно скорее попасть к снежным демонам в свое святилище». «Это и в ваших интересах, между прочим!» — мысленно пискнул дух но она слишком привыкла во всем полагаться на божественную магию, — припечатал дракон. Увы, в жизни все гораздо сложнее, и выдвинуться в путь прямо сейчас мы не можем, как бы леди этого не хотелось. С последним я была абсолютно согласна. Искрыла уже зарекомендовала себя как мастерица беспощадной импровизации, и действовать по ее указке я не планировала. Почувствовав мой настрой, стихийница нарекла меня предательницей и вновь ушла в мысленный туман. «В Ливерии сейчас сложная ситуация, и зреют крупные разборки между огненным и ледовым кланами», — продолжил Хорхе. «На южной части острова царит вечное лето. Если здесь внезапно обнаружат двух раненых магов в зимней одежде...» «Можешь не продолжать», — поежилась. «Нас примут за вражеских шпионов». «Именно!» В глазах дракона плеснулось уважение, рассудительность явно добавила мне привлекательности. Поэтому без разведки и четкого плана мы никуда из пещеры не выйдем. Но для начала нужно залечить раны и восстановить магические резервы.